Глава пятая Утром мы позавтракали и неспешно загрузились в машину, которую Стас сам выгнал из гаража. Проехав по поселку, остановились около управления, что представляло собой небольшой одноэтажный дом, куда с одной стороны был вход в полицейский участок, с другой — фельдшерский пункт, а посередине находилась сама администрация. Припарковавшись у входа, Я вместе с сыном пошла к участковому. «И что ему надо?» — думала про себя с недовольством. «Доброе утро, Анна и Стас. Спасибо, что зашли», — произнес Михаил, выскакивая навстречу из дверей. «Доброе, наверное. Что-то случилось?» — спросила я, будучи в паршивом настроении. Ведь вчерашние встречи с местными оставили какой-то неприятный осадок. «Нет, ничего». «Просто хотел узнать, как у вас дела, а еще извиниться», — пояснил он, разглядывая меня, что мне совсем не понравилось. «Я знала, что плохо выглядела после приступов, оставаясь бледной и с синяками под глазами». «Отлично у нас дела. Извиниться за что?» — бросила нетерпеливо, а мое раздражение все нарастало. «За вчерашнее. К вам отнеслись немного недружелюбно». «Мне абсолютно все равно. Мы можем ехать?» «Да, конечно», – растерянно проговорил мужчина, провожая нас взглядом и буквально прожигая меня им между лопаток. «Хотел спросить, а вы работу искать будете?» Виктор Степанович сказал, что вы увольняетесь с прежней. «Буду, но позже. Сейчас мне не до работы», – отрезала я. «Просто нам скоро понадобится бухгалтер, потому что наш уходит в декрет. Поздравляю». «Возможно, что позже. До свидания», — сказала ему, закрывая окно в автомобиле. «Извините», — пробормотал участковый, — явно чувствую себя неудобно. Едва мы отъехали от пропускного пункта, как мне позвонил адвокат, поэтому я прижала машину к обочине и ответила на звонок. «Да, Виктор Степанович, здравствуйте». «Анна, добрый день. Я с новостями». Заявление на развод уже подано, процесс по разделу имущества и начислению алиментов запущен, а суд состоится через неделю. Вам присутствовать не обязательно. Честно говоря, я бы и не хотела. Прекрасно вас понимаю. К слову, я заехал на ваши работы, поэтому на основной мне пообещали приготовить необходимые документы уже завтра. Соответственно, что и все выплаты зачислятся в течение трех рабочих дней. Ваши личные вещи соберут и передадут мне. Поэтому насчет этого не волнуйтесь. Что касательно второй, то там было гораздо интереснее. Оказывается, что вы работали нелегально и без оформления. Вернее, там была махинация с зарплатой. Да, это было условие главного бухгалтера. Я работала на дому, а она привозила и забирала все документы. Про махинацию я не знаю, потому что мне платили 10 тысяч в месяц, и меня все устраивало». Тогда вас ждет сюрприз в течение дня. Я выяснил, что она, пользуясь вашими семейными обстоятельствами, получала за вас зарплату в сумме 45 тысяч рублей». «Да. И что теперь?» «Ничего. Я настоял на встрече с директором данного предприятия и все ему объяснил. Он ничего не знал, но пообещал компенсировать за год все, что было неоплачено, а со своим бухгалтером разберется сам». «Чего такая щедрость?» «Я же адвокат. Смог найти доводы», — ответил Виктор и рассмеялся. «Спасибо. У меня просто нет слов. Деньги действительно нужны. На самом деле я бы пока побыла дома, потому что чувствую хроническую усталость». «Да. Мне сказали, что вы не брали отпуск три года. Отдыхайте. Деньги теперь у вас будут. Да и Петр вам оставил хорошую сумму на счете». Правда, доступ к ней будет только через несколько месяцев. Откуда у старика такие деньги? Это мне неизвестно, но они легальны. Это хорошо, наверное. Еще есть какие-то новости? Если вы о своем муже, то да. С ним у нас состоялся весьма неприятный разговор а я отдал ему все его вещи из квартиры, что собрала Марина Викторовна. Еще вопрос: на квартиру есть покупатель, поэтому могу ли я продать ее от вашего имени? Да, конечно. Мне только вещи, оставшиеся забрать бы, да и мебель. Все это пригодится в новой квартире. Завтра вам позвонит риэлтор по поводу квартиры в Тугле. Сумму я ему обозначил, а вам надо лишь посмотреть варианты и одобрить понравившиеся. Вещи сразу перевезут на квартиру, а оформление пройдет одновременно с этим». «Ох, я вам так благодарна, и что я бы делала без вас?» Это я остался должен вашему деду. Я и дальше буду вам помогать, если будет вам не нужда. Еще раз большое спасибо. До встречи. Едва я положила трубку, откинувшись на сиденье машины, как на телефон пришло сообщение, которое я открыла, и ошарашенно прочла текст. Мам, что там? Поинтересовался сын, забирая у меня мобильный. Ого! Не понял. Откуда такие деньжищи?» Не отрываясь, Стас разглядывал пришедшее оповещение. «Это со второй работы. Меня обманывали с зарплатой», — пояснила я. «Да ладно! На четыреста семьдесят тысяч?» «Мам, а можно мне велосипед? Я видел, там пацаны катаются, и тебе бы нормальный телефон!» «Все купим. Мы себе давно во всем отказывали». Да и тебе новый телефон не помешает, ведь твоему уже два года. Наше настроение быстро скакнуло вверх, поэтому мы доехали до гипермаркета, где поначалу решили пройтись по маленьким магазинчикам, чтобы потом спокойно закупиться продуктами. Первым делом были приобретены два телефона, а к ним всякие аксессуары, среди которых меня порадовали наушники, ведь мои давно находились в плачевном состоянии. Дальше мы заглянули в магазин одежды, где накупили целый пакет летних вещей для сына, ведь он из многого уже вырос. Немного осмотревшись, я взяла себе пару сарафанов и платье, а еще новые джинсы, кучу футболок с шортами и несколько комплектов нижнего белья со всякими мелочами в виде пижам или носков. Расплатившись за все, мы не обделили вниманием и обувной отдел где приобрели для меня сумку и новый рюкзак для Стаса. Когда отнесли все в машину, то вернулись и набрали в продуктовом отделе две тележки с едой. Переглянувшись, прикупили всяких лакомств и для кота, а потом завершили все покупкой велосипеда для сына. «Мы потратили 90 тысяч», – сказала я в какой-то момент, заглянув в мобильный, и в шоке разглядывая последние СМС с балансом карты. «Мам, не так уж много. Смотри, сколько мы купили!» — отозвался счастливый сын, который уже сидел в новеньком телефоне. «Давай еще на рынок и домой?» — предложила ему. «А можно еще в Мак, мам?» «Ладно, ищи по карте тот, что находится рядом с нами».